Колыбели мореходов Считают, что семён Иванович Дежнев родился около 1605 года неподалеку от Великого Устюга. Начало этого города восходит к глубокой древности. Великому Устюгу суждено было стать колыбелью русских мореходов и открывателей. Через Устюг Великий пролегал древний путь новгородцев на Югру. Там, на берегах Волхова, начиналась дорога в далекие страны. Там был сделан первый шаг русского человека к Северо-Восточной Азии и Новому Свету. Новгородские ушкуйники не очень ладили с устюжанами. Много раз грабили город. Великий устюг, стоявший на торных путях, подвергался разорениям, набегам разных врагов, моровым язвам. То татары, то князь Василий Косой, известный своим вероломством, то Дмитрий Шемяка, а за ними двиняне, черемисы и ветчане нападали на Устюг Великий, и устюжане едва успевали отбивать набеги. Но слава Великого Устюга росла и распространялась по земле. Отсюда, от берегов Сухоны и Юга, в Сибирь устремилась рать семёна Курбского и Петра Ушатого, перевалившие высоты Северного Урала и утвердившие свои знамена над обью. Кем был устюжанин Иван Дежнев, отец Семена? Этого никто не знает, хотя были предположения, что он принадлежал к числу посадских людей. На памяти отца Дежнева в Сибирь двинулись по следу ермаковских дружин устюжане, сольвычи-готцы, дотьмичи, И в детстве в своем семейка жила, очевидно, в Большом Остроге, окруженном стеною с башнями, где обитало все городское население, в том числе и посадские люди. Сверстниками его могли быть Василий поярков и Михайло Стадухин. Ерофей Хабаров жил тогда где-то неподалеку, в Воложенской Волости, и был постарше Дежнева. А моложе всех их был устюжанин Владимир Атласов. Два яруса бойниц возвышались на Спасской и Сретенской башнях Устюжского строга Под ними были проезжие ворота. Близ Спасской башни стояли рядом три тюрьмы — Опальная, Разбойная, Татинная и Бражная. Две улицы — Гулыни, Вздыхальная улица, Адов переулок близ Кабаков — богоделенные избы, государев-гостиный двор, три торговых площади, казенная баня у реки — вот из чего слагалась главная часть города. За городской стеною лежали Пёсь и Слобода, Леонтьевский конец, Дымково. Дорога в дальние страны лежала на воде, проходила по реке плавной и величавый Сухони. Этой дорогой можно было дойти до златы златокипящей Мангазеи. Реки, широкие тундры, великий камень, река Обь. И вот уже взору путника открыто новое сибирское царство. Обью можно плыть и в Березов, и на Тобольск, и к чудесной Мангазейской земле. Этой дорогой, длина которой составляла три тысячи верст, пришлось пройти Семену Дежневу. Опять-таки неизвестно, когда Дежнев пустился в свой первый дальний путь. Где он был прибран в казаки, чтобы стать в ряды тобольских служилых людей. Эти люди, которые потом стали его друзьями-соратниками, появились в Сибири в тридцатых годах. О Петре бикетове было слышно уже в 1627 году, когда он первым из русских людей проплыл по ангаре, причем он и его спутники перетаскивали на руках лодки через пенистые пороги. В 1628 году устюжанин Ерофей Хабаров был в Мангазее и на Пясине целовальником при ясачном сборщике. В то самое время столь знаменитый в будущем Василий бугор с десятью такими, как он, удальцами, вышел на лыжах из ворот Енисейского строга и достиг реки Лены. В одно время с бугром некий Пенда прошел туруханскими землями на Нижнюю Тунгуску, выбрался на Лену и всплыл по ней до того места, где потом вырос Якутск. Потом Пенда вернулся, поднялся по Лене до ее верховьев Пошел братской степью к Ангаре и оттуда сплыл на судах в Туруханск. 40 туруханских служилых сопровождали пенду в этом походе. Еще в 30-х годах семён Дежнев должен был встречаться в Сибири со своим земляком Василием Федотовым Гусельниковым по прозвищу «Скорая запись». В время Василий Скорая Запись не был таким богатеем, каким он прослыл впоследствии, когда помогал деньгами и людьми мореходам, снаряжавшим плавание на северо-восток. Скорая Запись происходил из устюжских мужиков, и родился он в деревне Амельяновской, что на Юрьевом Наволоке. В 1629 году Разбойники разграбили и сожгли родовое гнездо Гусельниковых, и скорая запись пошел на заработки в Сибирь приказчиком московского купца Афанасия Левашова. Василий Федотов-Гусельников появляется в Соболинах краях, и вскоре его хорошо знает вся Мангазея как опытного торгового человека. О Василии скорой записи Много сказано в статье профессора Бахрушина «Торговые крестьяне в XVII веке». Ранион, Институт истории, ученые записки, том 5, 1929 год, страница 246 и другие. Бахрушин установил год смерти Василия Федотова-Гусельникова, 1654 год. Скорая запись умер у государевых дел, купчиной торговой сотни. Перед смертью Гусельников принял имя Вассиана, постригшись в монахи. Афанасий и Гурий, братья скорой записи, тоже бывали в Сибири, возили в Мангазею хлебные запасы, скупали соболей. У них были свои морские кочи. Гусельниковы должны были знать Дежнёва, Хабарова, Стадухина, и других устюжан, своих земляков, еще с 30-х годов.